Глава 37. По окончании войны он отпраздновал пять триумфов. Четыре за один месяц, но с промежутками, после победы над Сцепионом и пятый после победы над сыновьями Помпея. Первый и самый блистательный триумф был Гальский, за ним Александрийский, затем пантийский следующий Африканский, наконец Испанский, каждый со своей особой роскошью и убранством. Примечание. Денег в этих триумфах передают было 65 тысяч талантов и 2822 золотых венка, весивших около 20 414 фунтов. А Все триумфы, кроме последнего, официально знаменовали победы над иностранцами, а не над согражданами. Об особой роскоши каждого триумфа сравни у Веллея. Убранство гальского триумфа было из лимонного дерева, пантийского, из аканфа, александрийского и черепахового рога, африканского и слоновой кости, испанского и чеканного серебра. Во время гальского триумфа на велабре у него сломалась ось, и он чуть не упал с колесницы. На Капитолий он вступил при огнях, сорок слонов с факелами шли справа. И слева. Примечание. «Велабр» — квартал в Риме между форумом, палатином и авентином. В пантийском триумфе среди прочих предметов в процессии несли надпись из трех слов «Пришел», «Увидел», «Победил». Этим он отмечал не события войны, как обычно, а быстроту ее завершения.